Глава вторая. В новостях промелькнуло, что на поиск иных цивилизаций выделено ещё 70 миллиардов долларов. Меня передёрнуло, но что делать? Живём в мире идиотов, а всех перебить остаться на пустой планете. К тому же, мало кому понятно, что поиск иных цивилизаций в космосе свойственен только идиотам. Эти недоумки снимают фильмы и бесчисленные сериалы, где на землю высаживаются пришельцы-захватчики, практически неотличимые от людей. Плюс ещё почти на том же уровне развития. Это вообще блеск. Но идиотам не понять, что оружие 22 века будет отличаться от оружия 21 больше, чем сам 21 от времён древнего Египта. Понятно же, что при таком ускорении никакие цивилизации попросту не доживут до появления иных цивилизаций в той же вселенной, пусть и в самых далёких галактиках. Уже через несколько лет после начала сингулярности, а то и месяцев найдут способ как свою вселенную изолировать, взять в капсулу или ещё как-то изъять из этого грубого примитивного материального мира. Фу, какая гадость. И переместиться с ним в нечто иное, о чём сами ещё не подозревали год назад. Так что вселенная, понятно, пуста, она полностью наша. Мы её хозяева, о чём она ещё не подозревает. За какую-нибудь сотню лет от сегодняшнего дня выйдем на тот уровень, когда сможем менять даже фундаментальные законы существования материи. а там либо изымем её вселенную нечто иное более достойное либо оставим такой же дикой а сами перейдём туда где покинутой вселенной будем вспоминать с брезгливым сожалением как о времени когда были трилобитами и рылись в грязи На свой этаж я поднимался один. По дороге в лифт подсел Гуцулов, а когда вышли на площадку своего этажа, из кабинки навстречу твёрдо и уверенно вышел Лелекин. Весёлый и довольный, как два слона, расплылся в широчайшей улыбке. "Друзяки, вы как? Эти выходные просто чудо. Ещё в субботу как взяли пять пузырей вискаря, так и до вечера воскресенья не просыхали. Ха-ха. На рыбалку поехали. Щепелявкин даже удочки там забыл. Гуцулов сказал вежливо: Зато хорошо отдохнули. Даже не представляешь, заверил Лелекин. Ящик вискаря на троих и всего за два выходных. Я думал, уже не смогу, но мы, оказывается, ещё те орлы. Он улыбнулся ещё шире. Такой герой мог бы ещё добавить, что перепил всех. У альтернативно одарённых это высший шик и доблесть, но вместо этого лишь хлопнул покровительственно Гуцулова по плечу. Дескать, вот как жить надо, и победно пошел в сторону своей лаборатории. Гуцулов вздохнул, а я посмотрел вслед Клилекину с брезгливой жалостью. Да, да, разумеется. Не то чтобы презирал этих людей, сам таким был, но у меня это прошло, хоть и длилось дольше ветрянки. Однако сколько людей, которым я в сыновья гожусь, все еще гордо сообщают, что они пьют, видите ли. Это как бы признаются в доблести. Вот вы не пьете, а я герой. Я пью и несу всякую хрень. Пьяным можно, пьяным всё нравится, так как уже ни конкуренты, и ни доминанты. Сами пьющие не упускают случая запостить в сетях своё фото с бокалом вина в руке, а ещё лучше со стаканом виски. Они же постоянно фотографируют свои накрытые столы, как же хорошо живут, жизнь удавалась. Вон сколько жжатвы, ни одна свинья столько не съест, а я вот могу. А ещё фотки, где они в обнимку с такими же поддатыми и довольными. А что ещё от жизни надо, как не жрать и пить? Гуцулов ухмыльнулся, понимающе. А когда Лекин скрылся за дверью своей лаборатории, сказал шёпотом: "Он всё ещё родом, как говорят, из детства. А я никак не могу понять эту амбивалентность. Вроде бы не дурак в работе, но такой дурак вообще это не дурость в этом мире", ответил я. "Как раз это считается нормой. Потому даже тот, кто не пьёт, либо пьёт, когда на виду у общества, либо рассказывает о себе, что пьёт". Он сказал с сомнением: "Полагаешь, врёт?" "Похоже на то", согласился я. "Просто хочет выглядеть нормальным. Если спросишь, за кого болеет, вот увидишь, с ходу назовёт какую-нибудь футбольную команду слабак", сказал Гуцулов. "Все люди слабаки", подтвердил я. "И все в чём-то доприкидываются". Он сказал с недоумением: "Я вот, когда знакомлюсь с интересной женщиной, прикидываю, что я доктор наук вроде тебя". Но чтобы прикидываться лаборантом, когда я магистр, прикидываться надо бандитом, пояснил я. Это романтично. Или спявшимся алкоголиком это у всех вызывает понимание. Он смерел меня продирчивым взглядом. Для того и качаешься? Скоро бицепс рукав порвёт. Поработал в лаборатории до обеда. Затем всей весёлой и голдящей толпой вывалились в столовую. Блюда только здоровой кухни. Монсанюк настойчиво и злобно навязывает всем здоровый образ жизни. Многие бурчат, все побурчать любим, но то, что меню подобранно именно с учётом требований науки, чтобы человек оставался здоровым и работоспособным до глубокой старости, никто не оспаривает. Гуцулов за столом поинтересовался: "Владимир Алексеевич, что насчёт сообщения Ленекса о роли затухающих сигналов в нейронной сети грызунов? В самом деле можно полностью терять, а потом восстанавливать информацию?" Нужно повторить в наших условиях, ответил я уклончиво. Уже, сказал от соседнего стола Лелехин. Я перевел крыс на новый режим, начинаю серию экспериментов. Касинков сказал с иронией: на крысах? Ширбатько, который Ширбатько еще вчера пару свиней подготовил. А я слышал, он планирует на себе? Лелехин сказал с достоинством: что свинья, что Ширбатько, который Ширбатько, какая разница? У них одни реакции. Но на крысах получу результат быстрее. И начнёшь ставить на свиньях. Щербацкого, что не Щербацкого, точно опередит. Это ещё посмотрим. Отрезал косенков задиристо. Владимир Алексеевич, а вы проверять сообщения доктора Ленокса не будете? Я покачал головой. Без меня проверят. И, думаю, подтвердят. Скорее всего, он в самом деле совершил важное открытие. Не шажок, как сказал скромно, это же на публику, а в самом деле гигантский шаг. Нам как-то всё равно насчёт восстановления всех детских воспоминаний, начиная с тех, как сосал материнскую грудь, но эта возможность даст увеличение ёмкости оперативной памяти в 1000 раз, оперативной. Косенков покрутил головой. И позволит работать в сотни раз, ну, пусть в десятки, продуктивнее. Я посматривал на них с нежностью. Все думают в первую очередь о работе. Аня о том, где как что ухватить, хапнуть и утащить в нору, что составляет почти всю жизнь рядового человека. Здесь те, кто рождён для сингулярности, чтобы уберечь их соль человечества. Лелекин на миг оторвался от вегетарианской кашки и с тоской посмотрел на гигантскую отбивную на тарелке Гуцулова, которому предписано усиленное питание с большим количеством белков. Сегодня утром сообщили в ЮАР снова какая-то новая болезнь. Кусенков отмахнулся: Геронда какая-то. Газетчики всегда раздувают из мухи слона. Борьба за тиражи и рекламу. Подсказал все знающий Лилейкин. Вон какие страшелки были насчет свиного и птичьего гриппа, Владимир Алексеевич. Да, согласился я. Просто ЮАР жалко. Совсем недавно был такой рай для человечества, а теперь каждый третий вич инфицирован. И, скажу честно, как-то нервуюсь туда спасать. Там верят, что если изнасилуют белую женщину, то сразу излечится. И стараются износиловать всех, кто из белых ещё не убит или не успел эмигрировать, да пусть дохнут, не жалко. Там не только ВИЧ, заметил Лелекин. Сейчас там вообще клака всех болезней, Косенков сказал умоляюще. Не за столом, а. На него посмотрели как на чужого. Для генетиков и физиологов, как и для патологоанатомов, нет запретных или шокирующих тем в отношении человеческого организма и его потребности. Гуцулов помахал рукой, подзывая официантку. Он всегда торопится вернуться к работе и сейчас тоже начал жадно пить кофе, одновременно глотая большими кусками блинчики с творогом. Геращенко я таскал в его маленькой уютной лаборатории, спиной ко мне, в одной руке гигантский Биг Мак, в другой огромная чашка парящего кофе, явно двойная эспрессо. А на столе, рядом с вальером с мышками, на широком блюде ещё с полудюжины вкусно пахнущих Бигмаков. "Оро", сказал я. "Как же вы о мышках заботитесь?" Он развернулся, снова заметно раздобревший, как свежеиспечённая булка, сказал виновато: "Это ты, Володя. Нет, это я не мышкам". "Как?" сказал я, подчёркнуто шокирована. "А как же наш главный девиз: всё лучше мышкам, у них всё лучше?" сказал он быстро-быстро и очень виноватым голосом. "Вот посмотри, чем их кормлю". А это мне без еды почему-то грустно. Хуже соображаю. Мышки тоже. Все мы в чём-то мышки, согласился он. Хотя все мы вполне себе мышки. Сахару побольше, мозг на нём работает. Это всё, что помню из школьного курса. Вижу, сказал я. Снова новая аппаратура. Он улыбнулся, как Владимир Красное Солнышко в молодости, когда увидел римскую принцессу Анну и задался целью её заполучить. Моцанюк постоянно закупает самое новое. У него программа насчёт переманивания западных специалистов. И как? Пока больше возвращаются наши, ответил он. Но есть и варяги, пока ходят, смотрят, принюхиваются. Запад он такой, согласилась я. Никаких эмоций, всё по расчёту. Парни вроде бы адекватные, сказал он. Я поговорил с ними, рвачей не заметил. Все в первую очередь интересуются аппаратурой и нет ли утеснений со стороны администрации. Что значит Уточнил я: ничего, кроме науки, не видят и знать не хотят? А разве мы не все такие? Я вздохнул. Тоже предпочёл бы заниматься только наукой, но помимо того, что намертво всажен в это дурацкое тело двуногого, в котором сразу же умру, если оно вдруг сдохнет, так я ещё и в этом дурацком мире, где сами учёные составляют ничтожный процент населения, хотя мир нуждается именно в них и даже существует только благодаря им, то есть нам. А Стапшухетович, сказал я, не обижайтесь, что исчезаю так надолго. Похоже, снова на некоторое время как бы выпаду из науки. Не всем там, куда иду, нравится мое присутствие, но стерплю. Я что-то вроде авторитетного консультанта при генеральном штабе. Ого, сказал он с непонятным выражением. Я сказал защищаясь. Нельзя упускать случай влиять на высокопоставленных меднолобых. Надо делать все, чтобы меньше творили дури. А добро делали хоть изредка. Он сказал торопливо: "Володя, мы же все понимаем. Ты за всех нас отдуваешься, представляя науку на таком высоком уровне среди существ, принимающих важные решения. Что-то вроде того". Пробормотал я. Но свою работу я не оставляю. Он отложил бутерброд и поставил рядом на стол чашку с кофе. Патетически всплеснул руками и снова, ухватив то и другое, сказал живо: "Ты и так как только успеваешь". Мы все читали две твои статьи в New Science, где ты предложил новый подход к операциям с митохондриями. Просто великолепно, спасибо, сказал я польщённо. Он поинтересовался: "А как дома?" Я вопрос понял правильно. Люди попроще обычно имеют в виду, как там жена, дети, тёща, но мы особая раса, ответил точно на тот вопрос, который он задал. Автоматизировал всё, что можно. Теперь можно очень многое. Кормушки Я отмахнулся. Что кормушки и поилки? Они всего лишь автозаполняются. Я теперь даже инъекции ставлю удалённо, и результаты идут прямо на смартфон. Наблюдаю за мышками из любой точки планеты. В хорошее время живём, сказал он с удовольствием. В прекрасное. От него я прошёл по лабораториям Щербатка, Гуцулова, заглянул к Лазаренко, а мозг пользуюсь тем, что отвлёкся с друзьями. Снова полез туда, куда обычно не пускаю. в происшествия, экономику, политику. Хорошо хоть в спорт и развлечения не в полглаза. Моё величество запретило строго на строго, только наука и хай-тек. А если и с события, то если уж действительно что-то необычное. На этот раз поверх всего он выложил сообщение, что в ЮАР замечена вспышка некой эпидемии. Я чуть было не смыхнул такую ненужную мне новость. Час назад за обедом кто-то упоминал о ней, но успел зацепиться за слово эпидемия. Хотя, конечно, скорее всего, просто журналистский перехлёст. У них всё черезвычайное. Им лишь бы кликнули по заголовку, а там пусть и пустышка. Платят за количество кликов. Так что да, у журналистов везде катастрофы, апокалипсисы. И Аня Мижелаитис, у которой, вот смотрите, спали трусики. Заболевших же многовато. Если такими темпами пойдёт и дальше, через неделю можно в самом деле применить термин эпидемия. Ну, конечно, за это время очаг заболевания локализуют и с болезнью покончат. Симптомы, как сообщают те же газетечки, не такие уж и необычные. Человеком овладевает сонливость, апатия, он с трудом борется с вялостью, а при удобном случае старается отыскать укромное место и вздремнуть. Вообще-то это типичное поведение офисного планктона, который без всяких эпидемий старается увернуться от работы и вздремнуть в ожидании конца рабочего дня. пока нет ни температуры, ни рвоты, ни даже диареи, считать такое поведение эпидемией как-то рановато. Возможно, сезонная аллергия на массовое цветение каких-то местных трав или кустарника. Не наверняка такое бывало и раньше, но в одном месте война, в другом крушение лайнера с пассажирами. Тот, кто обратил внимание на такую мелочь, а сейчас уже с неделю странно тихие дни. Никто нигде не взорвал самый пустяковый автобус с туристами из штатов. А как газетчикам жить без сенсаций?